Глава 11. Дима отключил телефон и постучал ему по подбородку. И тут же вздрогнул от прикосновения горячей ладони к своему боку. Надо же, Хмельнова своим отвратительным приказным тоном ухитрилась на какой-то краткий миг лишить его памяти. Она выдернула его из постели, где он дремал не один, а с Верочкой Умовой. Начала умничать, позвонив, наверняка перед кем-нибудь выделывается. А ему головная боль. У него сегодня законный выходной. Пусть он начался не совсем так, как он планировал, но... Кто это был?» Убрала с его бока жаркую ладошку Верочка. «Хмельнова». «Что вдруг? Что-то случилось? Срочный вызов?» Переполошилась Верочка, привставая с подушек. «Мы же с тобой хотели сегодня совершить маленькое путешествие». Вообще-то, он ничего такого не хотел. Хотела Верочка. И вчера вечером, когда приехала к нему неожиданно за полчаса до полуночи, и сегодня, когда бормотала что-то, целуя его о забытом бабушкином доме в Подмосковье, Если честно, то он уже и не знал, чего точно хочет. Если бы кто-то еще вчера в полдень сказал ему, что через сутки он проснется с Верочкой в своей постели, Дима точно рассмеялся бы. Но реалии оказались именно таковы. Он с ней переспал. Покосившись через плечо на сонную Веру, он нехотя признал, что она очень даже не дурна, даже сексуальна, и ему, собственно, не пришлось делать над собой никаких усилий, целуя ее. Да, ему с ней было хорошо в постели, но вот что касалось его дальнейшей жизни, не включающей в себя сексуальные игрища, он к продолжению был не готов. Ну какое Подмосковье? Какой бабушкин дом? Так она, плавно передвигаясь, его и к покупке столового сервиза начнет склонять. Нет, не готов он ни к чему такому. Извини, дорогая, но тебе придется уехать. И мне тоже, поспешил он добавить, заметив, как она надула губы. Срочное задание от Хмельновой. «Ослушаться нельзя». «А мне с тобой можно?» Не захотела она так просто сдаваться. «Ты бы быстренько все сделал, и мы бы потом поехали...» «Нет», — прервал он ее, — «срочное дело, не надо в отдел». «А мне бы не хотелось, чтобы...» «Чтобы нас видели вместе в выходной?» Закончила она за него. «Понятно. Ладно, ты мне ключи дай, я к твоему приезду приготовлю что-нибудь вкусненькое». «Вот женщина, а?» Он и пальцы ей не показывал, а она уже руку по локоть готова отгрызть. «У меня нет запасного комплекта ключей, Вера», — соврал он. И поблагодарил себя же за то, что держал два запасных комплекта в машине, в багажнике. Она их там точно не видела. «Жаль. А то бы я тебе сюрприз приготовила». Сюрприз она ему уже вчера устроила, явившись в половине двенадцатого ночи, с весьма серьезными намерениями затащить его в постель. И у нее получилось. От завтрака он отказался, снова соврав, что никогда не завтракает. «Выпью кофе в отделе», — сказал Дима, осторожно подталкивая Верочку к выходу. «Пустой кофе? На голодный желудок?» — ужаснулась она, не торопясь выходить из квартиры, тщательно укладывая кудряшки перед зеркалом. «Давай я тебе оформлю доставку в отдел!» «Не надо!» — чуть резче, чем полагалось, отреагировал Дима. Вообще-то, надобности ехать в отдел не было никакой. Он мог войти с домашнего компьютера в свою рабочую электронную почту и просмотреть прикрепленный файл с записями камер. Ему их переслали еще в самом начале расследования. И он их, разумеется, не удалил. Они так и висели в почте. Но... Но уехать из квартиры следовало немедленно. Верочка могла предложить остаться в его доме и начать готовить сюрприз, которого он точно не жаждал. Он будет сидеть за компьютером, а она основать в его кухне, греметь посудой и, не дай бог, петь. «Пока», — улыбнулся он ей скупо, придерживая дверь ее машины, помогая усесться за руль. «Я позвоню». «А мы что же, сегодня не увидимся?» Ее губы снова вспухли от обиды. «Вряд ли», — он смел с лица улыбку. «Очень занят, извини. Завтра на работе увидимся». «А если я приеду к тебе вечером?» «Нет». Получилось даже чуть испуганно, чего он не хотел. «Извини, но на сегодня у меня планы». «Планы? Без меня?» Голубые глаза заслезились. «Мы же с тобой...» «Вера!» — оборвал он ее грубым окриком. Наклонился к ней через автомобильную дверь и прошипел. «Нет никаких мы. У нас с тобой был просто секс, пойми. Просто секс и все». «Но ты же сам...» «Нет, Вера. Это ты сама. Приехала ко мне сама в половине двенадцатого ночи. Сама разделась прямо у порога. Сбросила платье, помнишь? А под ним у тебя ничего». И я среагировал. «Так бывает. Потому что я мужчина. А ты, Вера, голая женщина». Он наблюдал, как загорается огнем ее белая кожа на щеках, груди и полуоткрытых плечах как выбегают из глаз первые мелкие слезинки. Понимал, что должен заткнуться, сейчас же, немедленно, но не мог остановиться, наговаривая все больше обидных слов. «Ты поняла меня, Вера?» — оборвал он свою обличительную речь. Она молча мотнула головой. Губы ее дрожали, она, кажется, еле сдерживала рыдания. «Если тебя устраивают такие отношения, пожалуйста!» — решил он немного смягчить удар. «Если нет, то извини. Я не готов сейчас ни к чему серьезному» ни к чему совместному, включая выезды за город и походы в кино. Все, я на работу». Деревянной походкой он пошел к своей машине. Он слышал, как она все же заплакала в голос, но не обернулся и не попытался утешить. Или сейчас, или никогда. По опыту близких друзей знал, как могут затянуть подобные навязанные отношения. Это как попасть в трясину. Сначала пытаешься быть вежливым. Потом ты нехотя строишь совместные планы на ближайший совсем недолгожданный отпуск, И вот ты уже ты с ней под руку в ЗАГСе. Так было с одним из его друзей. В браке тот уже лет пять. И все эти годы мечтает сбежать от своей супруги. Потому что... Я тебя не люблю. Прошептал Дима, выезжая с стоянки и наблюдая в зеркало заднего вида, как Верочка заводит машину. И не полюблю, это точно. Он взял кофе в автомате на этаже управления. Отыскал, в ящике стола конфету, завалявшуюся не пойми с каких времен. И сразу включил компьютер. Записи он просмотрел вдоль и поперек, что называется, раз десять. Не было на них золотого ни за час, ни за два до убийства. И после убийства он тоже не выходил из подъезда. «Да», – разочарованно протянул Хмельнова, когда он ей позвонил. «Жаль. Такая версия рассыпалась, не успев заматереть». Он даже спрашивать не стал, что такого мудрого пришло его начальнице в голову в воскресный полдень. «Слушай, капитан, может, ты тогда доедешь до диспетчерского пункта такси, а? Раз уж все равно твой выходной растерзан мною». «Хорошо, что осознавала». Он чуть не фыркнул. «Туда зачем?» — уточнил он на всякий случай, потому что уже был там дважды. Первый раз нужного ему диспетчера на месте не оказалось. Во второй раз он с ней беседовал, но без толку. «Что опять? Понимаешь, капитан, какая-то ерунда получается с этим звонком». С тяжелым вздохом принялась объяснять ему Хмельнова. Диспетчер сказала тебе, что вышла ошибка со звонком. Но какая? Она не уточнила. Она позвонила, и что? Почему на этот номер? Кто-то от имени Сахаровой заказал такси? Или позвонили ей? — Но Сахарова приняла звонок, не набирала номер, — возразил Дима. — Вот! — протянула Хмельнова загадочно. — Как думаешь, капитан, сколько может продлиться ошибочный телефонный звонок? — Секунд тридцать-сорок максимум. — Вот! — Голос начальницы сделался почти зловещим. «А Сахарова говорила с абонентом несколько минут. Вопрос, как такое возможно?» «Как?» – растерялся он. И снова обругал себя, просмотрел, не обратил внимания. «И все почему?» – попытался он тут же себя оправдать. «Потому что убийца с ножом в руке стояла над телом. Чего огород городить? И начальство не позволило бы, начни он лишние телодвижения совершать». «Получается, диспетчер такси не отключилась, а Сахарова, воспользовавшись ситуацией, начала нервировать соперницу. Может такое быть, капитан?» «Да, может». Он даже головой закивал, настолько предположение показалось ему логичным. «Нет, капитан, не может», — со вздохом ответила Хмельнова, как по щеке его ударило, Потому что подозреваемая Новикова отчетливо слышала мужской голос в трубке и подумала, что это ее любимый звонит сопернице. В самом деле звонит он. «Как такое возможно?» пробормотал он задумчиво. «Технически возможно, как мне тут объяснили». Со странным теплом вдруг проговорила Хмельнова. «Но для этого нам точно надо знать, что именно совершалось телефоном диспетчер такси. Съезди!» «Ага, сейчас». Он уже мотался на другой конец Москвы без толку. Проторчал в пробках, напсиховался только. Он лучше позвонит. Хвала Господу, девушка-диспетчер сразу ответила и сразу поняла, о чем идет речь. «Я тут долго думала и вспоминала после вашего визита к нам». Отозвалась она на его вопрос. И даже просила журнал звонков поднять, чтобы понять, как такое вообще было возможно. И странное дело вышло. Насколько странное. Позвонили в тот момент точно нам. Входящий был вызов. Голос мужчины – это сто процентов. Что-то бормотал, будто говорил с кем-то параллельно. Потом произнес, что ошибся. И тут пошел странный такой фон. Какой-то виск компьютерный. Как, знаете, когда в телефоне фонит. «Ага, знаю». Я телефон отключила, а потом помню точно, что через несколько минут снова включилась, потому что он словно умер, в смысле телефон, такого не бывало. У нас они не умолкают. Так вот, я включаю, а там снова все тот же фон. Минут пять, наверное, такая ерунда была. Потом снова заработала все как прежде. В смысле, звонок за звонком пошел. Девушка помолчала и вдруг спросила. Я вам помогла? Да, спасибо. Получается, кто-то позвонил в службу такси. «Я подключился к номеру, позвонив с него с Сахаровой?» — спросил он у Хмельновой, тут же доложив. «Умно, скажу я вам!» «И еще как умно!» — уныло отреагировала Хмельнова. И тут же голос ее опять сделался мягким и нежным. «Мне тут подсказывают, что отследить, откуда звонили, практически невозможно. Но нужен навык, аппаратура. Просто так с мобильного не сотворишь подобный трюк». «И не отследишь», — подумал Дима. «Тот, кто выманил Сахарову из квартиры, хитер и изобретателен». Убийство было преднамеренным, сомнений больше нет, и мотив для него должен быть весьма серьезным. Иначе зачем это все?